Год первый. Декабрь. Газета «Спортивная жизнь» украсилась броскими заголовками «Оливер Ноллес. Король Сент-Кастла». Примечание «Сент-Кастл» с английского «Песчаный замок». В других ежедневных изданиях новость появилась под менее пышными шапками, но стала ведущей темой на страницах, посвященных скачкам. Сент-Кастел поставлен в стойло. Сент-Кастел остается в Британии. Сент-Кастел не продается по частям. Сент-Кастел куплен частным лицом за огромную сумму. История в каждом случае излагалась коротко и просто. Один из лучших коней года приобретен владельцем малоизвестного до этого конного завода. Я очень счастлив, По общим отзывам признавался Оливер Ноллес, Сент-Кастел — это находка для британского коневодства. Стоимость покупки, как говорили все газеты, была в районе пяти миллионов фунтов, а некоторые добавляли, финансирование было приватным. Что ж, сказал за обедом Генри, складывая спортивную жизнь, немногие из наших суд наделали такого шуму. Хлопушка, пробормотал упрямый и несогласный директор, по случайности в этот день сидевший рядом со мной. Генри не услышал. Вообще он сегодня был в духе. Если один из ребят примет участие в дерби, мы отправимся болеть за него всей конторой. Что скажете, Гордон? Пятьдесят человек в открытых автобусах. Гордон согласился, криво улыбаясь. И явно надеюсь, что его не заставят на самом деле выполнять свое обещание. Сорок кобыл, мечтательно проговорил Генри. Сорок же ребят. Определенно один из них должен попасть в дерби. Ну, сказал я с опломбом новообращенного. Сорок же ребят это чересчур. Тридцать пять и то уже неплохо. Некоторые кобылы не зацепят, как говорится. Генри выказал легкую тревогу. «Это что же, значит, пять или шесть взносов нужно будет вернуть? Это не повредит программе Нолиса по возмещению суды». Я покачал головой. «За коня такого калибра, как Сент-Кастел, все взносы выплачиваются наперед. Услуги подлежат оплате независимо от результата. Таков порядок в Британии и, разумеется, в Европе». «В Америке в ходу система нет жеребенка, нет взносом даже за элитных жеребцов. То есть считаются живые жеребята. Живые, на ножках и сосущие». Генри расслабился, откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Вы действительно узнали многое, Тим, с тех пор, как началась эта история?» «Это увлекает?» Он кивнул. «Я знаю, это необычно». Но что вы скажете насчет непосредственного присмотра за деньгами банка? Будет Ноллис возражать, если вы наведаетесь к нему время от времени? Не думаю, не в общих интересах. Отлично, так и поступим. Будете докладывать о течении дел? Должен сказать, что ни одна лошадь никогда не производила на меня такого впечатления, как Сент-Кастл в тот день». Генри так откровенно восхищался жеребцом, что Экстринг в конце концов авансировал Оливеру Ноллису три из пяти миллионов, а оставшиеся два внесли частные вкладчики. Анализ семени был великолепен, владелец получил плату, и жеребец стоял во дворике в Хартфоршире рядом с ротобоем, летописцем и длиннохвостым. Декабрь своим чередом подходил к Рождеству, Деревья по всему Лондону засверкали лампочками, и по вечерам уныло валил мокрый снег. Повинуясь минутному импульсу, я отправил Кальдеру Джексону открытку с красивыми рельефными малиновками, желая ему всякого добра, и чуть ли не по возвращении с почты получил на адрес офиса послание картинку с лошадью работы Стабза с искренней благодарностью и просьбой «Если меня это заинтересует, как-нибудь навестить его усадьбу». «В таком случае, не могу ли я позвонить?» «Телефон прилагается». Я позвонил. Он был приветлив и гораздо более непринужден, чем обычно. «Подъезжайте», — сказал он, и мы условились на следующее воскресенье. Я сказал Гордону, куда собираюсь. Мы работали над межбанковской судой в девять с половиной миллионов на пять дней, которая выдавалась конкуренту, и для этого мало что требовалось сверх нескольких телефонных звонков и простого обещания. Мои волосы почти уже не вставали дыбом от размаха и скорости таких дел, и сам я на днях, заручившись лишь устным согласием Вэлла и Генри, выдал семь миллионов суды на 48 часов. Штука заключалась в том, чтобы не одалживать на более долгий срок, чем мы сами будем способны занять необходимые фонды. Если проморгаем, нарвемся на риск выплачивать более высокие проценты. Процесс, физически ранящий Велла Фишера. Был в прошлом случае, когда из-за клиента, задержавшего выплату, он должен был занять несколько миллионов на 18 дней по 25 процентов, и он так никогда от этого и не оправился. Большинство наших сделок не были столь тяжеловесными, и в следующей моей повестке дня стояла просьба судить 25 тысяч фунтов человеку, который изобрел корзинку для ненужных бумаг, приспособленную к использованию в автомобилях. Он нуждался в средствах для раскрутки. Я прочитал письмо Гордону, который быстро повернул большой палец к низу. Жаль, сказал я, это крайне необходимая вещь. Слишком мало просит. Гордон поместил левую руку меж колен и зажал ее там. Так пропадали изобретения и посерьезней. Я согласился с ним и написал короткую записку с выражением сожаления. Вскоре после этого Гордон оторвал взгляд от своих бумаг, и спросил меня, что я делаю на Рождество. «Ничего особенного», — сказал я. «Не собираетесь к вашей матушке в Джерси. «Она в круизе по Карибскому морю». «Мы с Джудит были бы не прочь», — он прочистил горло. «Если бы вы присоединились к нам, приезжайте на Сочельник, останетесь дня на три-четыре, только если захотите, разумеется». Не могу сказать, что у нас будет много развлечений, но, во всяком случае, мы вас приглашаем. Благоразумно ли, подумал я, провести рядом с Джудит три или четыре дня, когда три или четыре часа в Оскоте отозвались таким мучительным искушением. Благоразумно ли, когда один ее вид пробуждает такое физическое желание? Оставаться столько ночей так близко, под ее кровом. Глупее некуда. «Благодарю вас», — сказал я, — «с удовольствием». И подумал, — ты чертов дурак, Тим Эктрин, и если тебе будет больно, то лишь по твоей собственной дурацкой вине. «Вот и хорошо», — сказал Гордон, и, похоже, он и вправду так считал. Джудит обрадуется. Она боялась, что вы собираетесь праздновать с друзьями помоложе». Я ни с кем не договаривался. Он удовлетворенно кивнул и вернулся к своим занятиям, а я стал думать про Джудит, которая хочет, чтобы я оставался с ней, потому что если бы она не хотела, меня бы не пригласили. Будь я в здравом рассудке, я знал бы, что идти не должен, но я знал, что пойду».